Глава 30. Микрокон, переспросил Рон Левин, зажигая большую сигару. Я, конечно, могу рассказать вам о нём. Безобразная история. Мы сидели в отделе новостей телекомпании AFN, расположенной возле аэропорта. В окно кабинета Ирона я видел белые тарелки спутниковых антенн на крыше близлежащего гаража. Рон потягивал сигарой и усмехался. Он был финансовым репортёром Times до того, как пришёл сюда. АФН одна из немногих телекомпаний, где комментаторы не читают текст по бумажке, а они должны знать, о чём говорить. Ирон знал. "Некрокон", сказал он. "Создан 5 лет назад консорциум американских производителей компьютеров. Компания предполагала выпускать новое поколение литографических машин с лазерными принтерами В то время в Америке эти машины не производились. В 80-х годах их вытеснила конкуренция японцев. Микрокон разработал новую технологию и производил машины для американских компаний. Ясно? Ясно. 2 года назад Микрокон был куплен Дарли и Хиггинс, компанией из Джорджии. Потом Дарли стал создавать другие предприятия, нужны были деньги и решено было продать Микрокон. Нашёлся покупатель, Akai Ceramics, компания, делавшая подобные машины в Японии. Деньги у Akai были полные, и она охотно купила американскую компанию за высокую цену. Но тут вмешался Конгресс и приостановил продажу. Почему? Падение производства встревожило даже Конгресс. Мы потеряли слишком много стали и судостроения в 60-х. Некраске мы и компьютеры в 70-х, машиностроительные заводы в 80-х. Кто-то вдруг проснулся и понял, что эти отрасли жизненно необходимы для обороны? Мы же теперь полностью зависим в них от японцев. Конгресс наконец-то шевелился. А я слышал, что сделка всё же состоится. А почему вас это интересует? Вы, ребята, имеете отношение к продаже? В каком-то смысле, ответил Коннер. Счастливчики. сказал Рон, попыхивая сигарой: "Продавать что ли бо японцам лучше, чем владеть нефтеносными землями? Тут каждый разбогатеет. Представляю, какие подарки они вам преподнесут". Коннор кивнул: "Немалы, не сомневаюсь. Они о вас позаботятся, купят дом или машину, дадут денег, да всё, что угодно". "Зачем они станут это делать?" спросил я. Рон засмеялся: "А зачем они едят суси? Это их стиль". Так они проворачивают дела. — Да, но ведь микрокон — это мелочь, — сказал Коннор. — Мелочь. Он стоит всего сто миллионов, а Акаи дает сто пятьдесят. Сверх того, вероятно, еще двадцать миллионов для поощрения служащих компаний, может быть, десять миллионов для юридического оформления и сделки, десять — консультантам в Вашингтоне и десять — на подарки для таких, как вы. В общем, около двухсот миллионов. 200 миллионов за компанию, которая стоит 100. Зачем так переплачивать? Они не переплачивают, сказал он. С их точки зрения это выгодно. Почему? Потому что если ты владеешь производством, Которая делает, скажем, запчасти для компьютеров, ты владеешь и всей промышленностью, зависящей от этой продукции. Микрокон дает им контроль над нашими компьютерами. Как всегда мы это допускаем. И именно так мы потеряли наше производство телевизоров из танкостроения. А чем оказались плохи наши телевизоры? Он посмотрел на часы. После Второй мировой войны Америка была ведущим производителем телевизоров. 27 американских компаний, таких как Zenith, AC, General Electric и Emerson, значительно превосходили по технологии иностранцев. Они завоевали весь мир, кроме Японии. Не смогли проникнуть на закрытый японский рынок. Им сказали, что если они хотят продавать в Японии, пусть дадут японцам лицензии, и они это сделали. Не охотно под нажимом американского правительства, которое хотело союза с Японией против России, ясно? Ясно. И это вышло нам боком. Япония получила технологии для своих нужд, а мы потеряли японский рынок. Вскоре Япония стала делать дешёвые чёрно-белые телевизоры и экспортировать их в Америку, чего мы по отношению к Японии делать не можем, верно? К 72-му году 60% черно-белых телевизоров Америка импортировала. К 76-му году 100% мы потеряли рынок и прекратили их производство. Мы говорили, это не важно, наши фирмы перешли на цветные. Но японское правительство начало интенсивную программу развития цветного телевидения. И снова Япония берёт американские лицензии, совершенствует их на своём закрытом рынке и затопляет нас экспортом. Снова экспорт вытесняет продукцию наших компаний. Та же самая история. К 80-му году только 3 американские компании ещё выпускали цветные телевизоры. К 87-му только одна Зенит. Но японские приёмники дешевле и лучше. Может быть, они лучше? Но дешевле они только потому, что продаются ниже себестоимости, чтобы уничтожить американских конкурентов. Это называется демпинг. Это нарушение американских и международных законов. Почему же мы не остановим это? Хороший вопрос. Особенно если учтёй, что демпинг лишь одно из многих беззаконий, творимых японцами. Они ещё фиксируют цену. У них так называемая группа 10 дней устанавливает цены на японские товары в Америке. Их бизнесмены встречаются для этого в одном токийском отеле каждые 10 дней. Мы протестуем, но они продолжают. Они договариваются о распределении сфер влияния, дают миллионы на взятки американским торговым фирмам вроде Sears, не гнушаются и контрабандой и разрушают нашу промышленность, которую уже сегодня не может с ними конкурировать. Конечно, наши компании протестуют и судятся. Есть десятки дел о демпинге, обмане, нарушении антитрестовских законов. Дела о демпинге обычно решаются в течение года, но наше правительство не помогает производителям, а японцы умеют затягивать дела. Они платят американским лоббистам миллионы, и вот лет эдак через двенадцать, когда суд, наконец, собирается, рынок уже завоеван. И уж, конечно, все это время американские компании не могут нанести ответный удар в Японии, не могут даже ступить туда ногой. — Вы говорите, что Япония незаконно овладела нашим рынком телевизоров. Рон пожал плечами. — Они не смогли бы этого сделать без нашей помощи. Правительство нянчилось с Японией, считая ее маленькой, развивающейся страной, а американскую индустрию, не нуждающейся в заботах государства. В Америке никогда не любили бизнес, но наше правительство, видимо, не поняло, чем здесь пахнет. Когда Sony выпустила карманный плеер, мы не сказали «прекрасная штучка, давайте возьмем лицензию для General Electric и будем продавать их через американскую компанию». Мы не отвечали на просьбы японцев так: "Извините, но американские магазины давно договорились с американскими компаниями, вы можете продавать свою продукцию только через них. Если они хотели получить патент, мы и не говорили. Получите через 8 лет, а за это время ваша заявка будет опубликована, и американские компании смогут узнать, что вы изобрели, и бесплатно скопировать, и у нас будет свой уже вариант вашей технологии". «Всего этого мы не делали, в отличие от японцев. Их рынки закрыты, а наши широко распахнуты. Игра неравная, если о ней вообще можно говорить. Это дорога с односторонним движением. Теперь у нас плохие перспективы для бизнеса. Американские компании сначала уступили японцам производство черно-белых телевизоров, теперь цветных». Правительство отказалось помочь в борьбе с незаконной японской торговлей, и Amtex, изобретя кассетный видеомагнитофон, даже не попыталась произвести его, просто продала Японии лицензию и отступила. А скоро американцы вообще перестанут изобретать. Зачем, если собственное правительство настроено так враждебно, что нельзя даже выйти на рынок? Но ведь американское производство действительно слабо и отвратительно управляется. И именно это утверждают японцы и их американские союзники. Вот вам несколько примеров того, как возмутительно действуют японцы. Дело Худейль. Знаете, Худейль, станкстроительная компания, заявила, что ее патенты и лицензии незаконно используются в Японии. Федеральный суд послал в Японию адвоката компании собирать улики, но японцы не дали ему визы. Вы шутите? Им что? Они знают, что мне ответим тем же. Администрация Рейгана ничего не сделала, а Хоуда иль потерял рынок. Невозможно конкурировать с дешёвым японским товаром. Вот в чём суть. Разве демпинг не убыточен? В некоторое время да. Но если поставить производство на поток, можно его совершенствовать и снизить расходы. Через пару лет производство удешевится, а к этому времени конкурент уже уничтожен, и рынок под контролем. Понимаете, японцы стратеги, а они смотрят вдаль на полвека вперед. Американская компания обязана каждые три месяца доказывать, что она прибыльна, иначе и служащие окажутся на улице, а японцы о быстрой прибыли вообще не заботятся. Они думают о рынке. Бизнес для них война, обосноваться. Выкинуть конкурентов, получить контроль над рынком — вот что они делают уже тридцать лет. Вот они и устроили демпинг стали, телевизоров, электроники, микросхем для компьютеров, станков, и никто их не остановил. А мы потеряли все это. Высокотехнологичная промышленность — вот их цель, и они добились этого. Мы сдаем им отрасль за отраслью, а сами сидим и болтаем о свободной торговле. Но свободная торговля, может быть, только честной, а японцы в такую торговлю вообще не верят. Поэтому они любят Тайгена, при нём они здорово нажились. Во имя идеалы свободной торговли, и он им просто подставился. Почему американцы не понимают этого? Коннор засмеялся. А почему не едят гамбургеры? Таковы уж мы. В комнату заглянула женщина. Здесь Коннор. Звонят из отеля 4 времени года. Коннор посмотрел на часы, извинился и вышел. Сквозь стекло я видел, как он говорил по телефону и что-то записывал. Понимаете, сказал Рон, всё это продолжается. Почему японские видеокамеры в Нью-Йорке дешевле, чем в Токио? Расходы по транспортировке, пошлины, торговые надценки, и всё равно дешевле. Как это возможно? Японские туристы покупают здесь свои товары, потому что они дешевле, а наши товары в Японии дороже, чем здесь на 70%. Почему наше правительство не реагирует? Не знаю. Ну вот вам часть ответа. Он указал на экран. Там человек достойного вида что-то говорил надбежавшие ленты тикера. Тиккер аппарат, печатающий на ленте биржевые новости. Звук был приглушён. Видите? Это вот типа это девид роллингс профессор экономики в стенфорде специалист по тихоокеанскому региону он выражает мнение многих хотите послушать возможно он как раз говорит о микроконе я нажал кнопку на экране роллингс говорил считают наши отношения совершенно нелогичным в конце концов японские компании обеспечивают американцев работой а американские компании стремятся за границу лишая работы своих сограждан «Японцы не могут понять, чем наши компании недовольны!» Рон вздохнул. «Противно слушать это дерьмо!» «По-моему, американский народ неблагодарен! Иностранные инвестиции помогают нам!» Говорил Роллингс с экрана. Рон засмеялся. «Роллингс принадлежит группе поклонников «Хризантемы» академических экспертов, проводящих японскую линию. «Выбора у них нет!» Они на содержании у японцев, и если они начнут их критиковать, контакты с Японией завянут. Перед ними просто закроются двери. И в самой Америке японцы шепнут, кому надо, что им нельзя доверять, что их взгляды устарели, а то и хуже, что они расисты. Каждый, кто критикует Японию, расист, и очень скоро эти академики потеряют и работу, и консультации. Они знают, что случилось с их коллегами, выпавшими из обоймы, и не повторят их ошибок. Вернулся Коннор. — В продаже микрокона есть что-нибудь незаконное? — спросил он. Конечно, сказал Рон. Всё зависит от того, что скажет Вашингтон. У Акай Керамикс уже 60% нашего рынка. Покупка Микрокона обеспечит ей подлинную монополию. Будь Акай американской компанией, правительство запретило бы продажу на основании антимонопольного закона. Но так как Акай иностранная компания, к этому особенно не придираются. В конечном счёте продажу вероятно разрешат. Вы хотите сказать, что японцы могут быть у нас монополистами, а американцы не могут? Так обычно и происходит. Американские законы часто способствуют продаже наших компаний иностранцам. Так, мы отсушили, то купила Universal Studios, бывшую в продаже годы. Несколько американских компаний раньше пытались купить её, но не могли. В 80-м году пытался Westinghouse, потом RCA, но нельзя, нарушение закона. А когда явилась Мацуши, то возражений вообще не было. Недавно закон изменился, теперь RCA могла бы купить универсал, а тогда нет. А продажа микрокона — просто последний пример безумия наших законов. Что говорят наши компьютерные компании о продаже микрокона? Это им не нравится, но они и не противятся ей. Почему? Потому что им уже и так не в моготу от давления со стороны правительства. Соображения безопасности подавляют 40% американского экспорта. Нашим компаниям, производящим компьютеры, запрещено торговать с Восточной Европой. Холодная война кончилась, но запреты остались. А японцы и немцы торгуют с ними вовсю. Американцы сейчас выступают против любых запретов, любую попытку блокировать продажу микроконов они воспринимают как очередное вмешательство правительства. Мне это всё равно кажется глупым. Согласен. Следуя по этому пути, наши компании погибнут через несколько лет. Япония окончательно монополизирует производство деталей для компьютеров и будет диктовать свою волю американским компаниям. Вы думаете, они решатся на это? Так уже было и не раз. Американские компании разобщены, ссорятся между собой. Тем временем японцы быстро скупают компании высокой технологии одну в десять дней, и так продолжается уже шесть лет. Нас просто выпотрошили. А правительство ничего не замечает, так как есть ки-и-и-сш. Комитет по иностранным инвестициям в Соединённые Штаты, который наблюдает за продажей таких компаний, но и ничего не делает. Он приостановил только одну из 500 последних продаж. Компании продаются, а в КИШ никто даже не пикнет. Сенатор Мортон шумит, шумит, но его никто не слушит. Значит, продажа всё-таки идёт. Сегодня я ещё раз в этом убедился. Японская пропаганда работает успешно, подавляя прессу, сочувствующую нам, и они упорны, они во всем одерживают верх, они...» — в дверь постучали, вошла какая-то блондинка. «Извини, Рон, что мешаю, но Кейту...» — только что позвонил местный представитель НХК японского телевидения. «Он хочет знать, почему наш репортер оскорбил Японию». Рон нахмурился. «Оскорбил Японию? А о чем он говорит?» Он утверждает, что наш репортёр сказал по радио: "Эти чёртовы ипошки захватили нашу страну". Бросник, кто бы такого не сказал, на кого он бочку катит? На Ленни. Передача из Нью-Йорка по спутниковой связи. Рон вздрогнул. "Так, ты проверила?" "Да, сейчас идёт проверка записи в монтажной, но я думаю, что это правда". "Чёрт. Что случилось?" спросил я. Мы пожинаем плоды развития нашей спутниковой связи. Мы каждый день берем отрывки из сообщений из Нью-Йорка и Вашингтона и включаем их в программу. Всегда есть за дел. В минуту до и после нужного отрывка, который не идет в эфир, мы его вырезаем. Но передача может быть перехвачена. Что происходит сплошь и рядом? Мы предупреждаем выступающих. Будьте осторожны, когда находитесь перед камерой. Но в прошлом году Луиза после выступления расстегнула блузку, и нас одолели звонками со всех концов страны. Зазвонил телефон Рона. Он послушал секунду и сказал, — Ладно, понимаю, — и повесил трубку. Они проверили запись. — Лень не до передачи, — сказал Луизе. — Проклятые епошки завладеют нашей страной, если мы не поумнеем. Это не пошло в эфир. Но он так сказал. Рон грустно покачал головой. Этот тип из АНЭК знает, что это не пошло в эфир. Да. Но он говорит, что передачу можно перехватить, и на этом основании протестует. Чёрт. Значит, они перехватывают даже нашу спутниковую связь. Чего хочет Кейт? Он говорит, что ему надоело предупреждать нью-йоркских гениев, и хочет, чтобы этим занялся ты, а заодно уладил бы и это дело. Он хочет, чтобы я позвонил японцу. Он говорит: Поступайте как знаете, но у нас дела с Энаичкей. Мы каждый день посылаем им получасовое шоу, и он не хочет рисковать, считает, что тебе следует извиниться. Рон вздохнул. Извиняться за то, чего даже не было в эфире? Чёрт возьми. Он посмотрел на нас. Ребята, мне надо идти. Что-нибудь ещё? Нет, сказал я. Желаю удачи. Сейчас нам всем нужна удача. NHK начинает новую программу новостей, рассчитанную на весь мир, и кладет на это миллиард. Они хотят на мировой арене схватиться с CNN Теда Тарнера, если учесть прецеденты в прошлом. Он пожал плечами. Тогда прости-прощай, американское телевидение. Уходя, мы слышали, как Рон говорил по телефону. — Мистер Косака, это Рон Левин из ЭФН. — Да, сэр? — Да. — Да. Не истерказак. Сэр, я хочу выразить своё сожаление и принести глубокие извинения за то, что наш репортёр мы закрыли дверь. Куда теперь? спросил я.